— сказала госпожа де Форней. — Во всем этом я усматриваю некое странное воздействие, и мне должно в этом разобраться. — Желаю вам успеха, сударыня, — усмехнулся франваль уводя дочь. — Призовите на помощь ваших попов, чтобы разгадать эту загадку, а когда ваши совместные усилия откроют вам истину, вы, надеюсь, сообщите мне, был ли я прав или же ошибался противясь замужеству и жени. Язвительное замечание о духовных наставниках тещи Франваля было направлено против одного почтенного священника, коего пора представить читателю, ибо скоро тому предстоит принять живейшее участие в событиях. Речь шла о духовнике госпожи де Фарней и ее дочери, человеке столь добродетельном, что мало кого во Франции можно было бы сравнить с ним, чистосердечный, щедрой рукой раздающий милостыню, преисполненный кротости и целомудрия. Господин де Клервиль, не обладая ни одним из пороков, присущих его сословию, напротив, являл собою воплощение всех его достоинств, Родитель сирому, друг состоятельному, утешитель страждущему, благородный человек этот соединил в себе все достоинства, вызывающие у людей чувствительных восхищения и уважения. Клервиль, выслушав рассказ госпожи де Форней, здраво рассудил, что прежде чем принять чью-либо сторону — Необходимо разобраться в причинах, по которым господин де Франвиль противится замужеству дочери. И хотя госпожа де Форнея была уверена в существовании тайной любовной интриги, осмотрительный духовник отбросил эти подозрения как слишком оскорбительные для госпожи де Франваль и ее мужа и с негодованием удалился». Таковое преступление весьма прискорбно, сударыня, — говорил сей достойный человек, — слишком ничтожны основания предполагать, что разумный индивид стал бы добровольно устранять преграды стыдливости и добродетели, и лишь с наивеличайшим отвращением могу я заставить себя обвинить кого-либо в подобном. Оставим же не имеющие подтверждений подозрения в порочности. Зачастую они выдуманы нашим самолюбием и почти всегда являются плодом сомнений, тайно копошащихся в душе нашей. Мы спешим примириться со злом, лишь бы иметь право считать себя лучше, чем мы есть. Не стоит ли, сударыня, как следует поразмыслив, смириться с тем, что тайный недостатки Не станет никому известен, нежели с непростительной поспешностью начать воображать невообразимое и без достаточных на то оснований запятнать в наших глазах людей, не совершивших иных ошибок, кроме тех, что приписывает им наша гордыня. Не выиграем ли мы все при подобном подходе к делу? Разве предупреждение преступления не является во ста более важным, нежели стремление покарать преступника? Не говоря уж о том, что тем самым мы заставим преступника свернуть с его мрачной стези, ибо, оставляя его блуждающим во мраке, разве мы не успокаиваем себя тем, что не видим его? Скандал неизбежно вызовет огласку. Начавшиеся разговоры пробудят нечестивые страсти тех, кто сам склонен к подобного рода проступкам. Ослепление, неотрывно сопровождающее преступление, манит преступника надеждой, что он будет более удачлив, нежели его разоблаченный предшественник. Случившееся послужит ему не уроком, но лишь дельным советом, и он предастся невиданным порокам, на что он, по всей вероятности, никогда бы не отважился не будь пагубного примера, ошибочно воспринятого за образец, ибо понесенное наказание скорее тешит тщеславие, нежели изнуряет своей суровостью. Таким образом, на Первом Совете было решено лишь доподлинно установить причины противления Франвале за мужество дочери И причины побуждавшие жене разделять его образ мыслей было решено ничего не предпринимать пока не сна будет подоплека дела.